Глава 74. Субличность. Поначалу я не совсем понял это отчаяние, которое Хатан Абба транслировала невербально, но потом припомнил, что диги очень долго живут. Если срок жизни разумной особи измеряется сотнями лет, по идее, все их общество, культура и быт должны быть пронизаны гласными и негласными традициями. У любой светлой стороны неизбежно должна быть и темная. Традиционность, Это не всегда плохо. Эти именно традиции, большие и малые, связывают общество иногда прочнее, чем писаные законы. И зачастую традиции негласные важней. Но в обычном человеческом обществе традиции хоть и важны, но они могут трансформироваться, прерываться, забываться или развиваться. Сменится 2-3 поколения, и от того, что в прошлом все мужчины семьи были традиционно военными, напоминает только техна меч, висящий на стене в гостиной. А что должно происходить с традициями в обществе долгожителей? Правильно, они должны зреть, жить, крепнуть и в итоге закаляться до булатного звона, приобретая силу неписаных законов. Осознав всё это, я откровенно говоря, сомневался, стоит ли мне хотя бы попробовать влезать в кокпит боевого робота. Вдруг у Дигов имеется и на этот случай какая-нибудь традиция. Например, каждый пилот Импа обязан совершить ритуальное самоубийство после того, как снимет нейрошлем. Гриви Почему никто из твоей семьи не подходит? задал я вопрос, интересовавший меня больше остальных. Почему именно я? Я вижу вокруг много диких мужчин. Ты не знаешь всего о нас, Кир. Это долгая беседа, а сейчас у нас мало времени. Эти сейчас урги отступили, потому что ты Зес, и Зез и Живалье Вандераристер побили их восходящих. Сейчас они решат, кто из них вправе вести остальных за собой. Может, подерутся между собой и снова перейдут в атаку. — перебила меня Хатан Аба. — А тебе еще нужно провести нейросопряжение и настроиться на субличности импа. — Та-а-а-ак... — пространным жестом остановил я этот словесный фонтан. — Не торопи меня. Я хочу знать. Постарайся объяснить мне в нескольких словах. Гриви посмотрела на меня своими необычными глазами и, видимо, решилась. — Мой народ утратил технологию производства кагиторов, поэтому лучшие воины на исходе своей жизни становятся субличностями импов. Кроме того, мы выводим воинов в ограниченном количестве. Для защиты всей колонии от опасностей хватает от нескольких до нескольких десятков особей. Они улучшены генетически от рождения, и их можно сделать восходящими со временем. Внезапно успокоившись, ответила Хатан Аба. Мы сейчас ни с кем не воюем. Зачем нам избыток воинов? Учитывая твою повышенную агрессивность, опыт боевых действий и когнитивную активность, ты подходящий кандидат. А если Леа учсть, что ты нас связала звёздной клятвой, то и вовсе идеальный. Если ты это называешь не воюем, я боюсь представить, что в твоём представлении Леацкая война. Йетка вставила ви. Уважаемая мать кивнула и согласилась. Да, это тоже говорит в пользу того, чтобы предложить место пилота Киру. Очень удобно, Леа. И детишками своими рисковать не нужно. Возмущённо воскликнула Вандераристер, пока две женщины не поскандалили. Я поспешил дать ответ. Хорошо, я согласен. Что мне нужно делать? На что я ещё мог ответить? Им это высокотехнологичное оружие. При всём моём уважении к дигам-долгожителям, сумевшим зберечь свой народ, образ жизни и культура на протяжении тысячелетий, сами они впечатления воинов не производили. Сейчас же вопрос касается нашего общего выживания. Выведу их из мёртвого леса в Аркадон, распрощаюсь с родом Гриви и займусь своими делами. Сейчас важно просто выжить. Как это ни странно, но, похоже, самое безопасное место сейчас в рубке управления боевым роботом. Нужно занять место в кокпите импа, надеть шлем и сделать так, чтобы субличность боевого робота тебя приняла. Хорошо. С моими атрибутами тела забраться по скобам на 15-метровую высоту проблем не составило. Люк оказался открытым. Заняв место в кресле пилота, я нацепил на голову нейрошлем. Минута темноты и тишины меня не обеспокоила. Может, так все и должно быть? Когда же я начал подозревать, что имп мне выдали неисправный, меня ослепила вспышка, и в голове прозвучал грозный металлический голос. «Кью алиэ вездас?» «Привет! Ты субличность? Я новый пилот. Ситуация критическая. Нужно срочно провести нейросопряжение». «Кью алиэ вездас?» Задал мне тот же вопрос голос, но в этот раз добавил. «Вы идиота! Фуориру кай на ревену!» Жесть странна, língua por grande militisto khilmi. Сам дурак железный, разозлился я. Послушай. Однако я себя обнаружил сидячим в кресле с кастрюлей и нерошлемом на голове, а это своё. Послушай, я уже сказал в пустоту. Несколько секунд я просто злился, а потом начал думать, что делать дальше. Бросив шлем, болтаться на жгуте проводов, я активировал скрижаль. Пробежав взглядом по рунам, размещённым в кругах, вложенных один в другой, Быстро нашёл нужное и коснулся её. Руна языка дигерский. Рид. Руна навык, качество дерева. Активация: 6 капель звёздной крови. Безвозвратно. При активации обычает начальному знанию языка дигеров. После активации руна исчезает. Время действия одноразовое. Требование: атрибут разум не ниже 5. Для верности я посидел ещё немного, чтобы точно вся база распаковалась. И снова надделы нерошлим. Минута тишины и темноты, снова знакомая вспышка, металлический голос. Снова ты, пророкотал он на языке дигов. Зачем ты меня отвлекаешь от моих вымышиний? Привет, я твой новый пилот. Можешь обращаться ко мне Кир. Новый пилот? грохнул им. Хумор? Э, э, ну да, я человек, ответил я и постарался сразу объяснить, пока он меня снова не отключил от нейроинтерфейса. Меня попросила Хатанаба Гриви стать её пилотом Импа. Вот я и здесь. Давай побыстрее проведём нейросопряжение. У нас под стенами форта большой отряд ургов. Всегда есть орда ургов или какой-нибудь звёздный монстр, прикрикнул на меня Имп. Это не повод допускать к управлению мной недостойных. Меня выбрала Хатанаба как самого достойного, возразил я и пригрозил. Если ты не прекратишь мне мешать, я отключу тебя. Бава! — свирепо рявкнул металлический голос. — Я зубличность. Без меня им превратится в груду металлолома. И если бы ты хоть на капле представлял, с чем имеешь дело, то знал бы это. Пилоты им должны подойти друг к другу. Только тогда мы сможем двигаться и воевать. И ты мне не подходишь. Если бы все дело происходило в реальности, а не в немой интерфейсе, то, наверное, от этих диких воплей у меня бы зазвенело в ушах. Я управлял кида напрямую, без помощи кагитора. Имею громадный опыт в этом. С гражданским импом, на который навесили парочку пушек, тоже как-нибудь управлюсь. Да гражданский имп снова заорал на меня с убличность. Это я, да гражданский. Я был воином до того, как ты начал ходить под стол тышко. Но сейчас ты ведёшь себя как сыкливая бабка из дома престарелых, в том, что я сражался в те времена, когда по родной планете диго входили первые импы. Можешь не сомневаться. Об этом говорит печать героя, которую на меня поставила Хатан Абанеша. Гриви во мне не сомневается. Гриви, бестолковая баба. Увести свой род в мертвый лес может только идиотка. Но ты не врешь. Вдруг задумчиво пророкотал имп. В ней в сопряжении нельзя, лга. Я хмыкнул в ответ. Тогда ты знаешь, что я сказал правду про ургов, и все равно проявил трусость. Я не трус. Дверкнул на меня Имб. "Я воин. Тогда почему ты стремишься избежать сражения?" терпеливо спросил я. "Потому что мой пилот здесь гриви. Езвительно проскрежетал металлическим голосом Имб. Не хочу тебя расстраивать, но Зил серьёзно ранен в только что закончившемся бою. Гриви дала ему анестезию. Так что лежит твой пилот и смотрит мультики", ответил я. "Если мы не разгоним ургов, нам всем крышка. Ты воин, я воин". «Вроде разобрались. Давай уже закончим нейросопряжение, а то ведь и вправду может оказаться поздно». «Хорошо. Давай посмотрим, что из этого получится», — грохнул он. На меня, пребывавшего весь диалог в темноте, обрушилась яркая картина мира. Я перестал чувствовать свое тело. Теперь я был больше, сильнее и стремительней, и у меня было новое тело гигантского металлического воина. Я попробовал почувствовать себя нового. Сделал маленький шажок. Получилось, но словно я был новорождённым. "Болва!" раздался металлический голос импы. "Ты и есть новорождённый. Наши личности слились воедино, образовав симбиоз". "Ой, хоть ты помолчи". Второй шажок, третий, как бы чего ни разнести и не задеть. Я стоял и ходил, правда, при этом не слабо так покачиваясь, но прогресс имел место. С каждой секундой новое тело ощущалось всё лучше. "Это называется нейросопряжение, болва!" «Сам дурак!» – парировал я.